С чего начать? Когда нужно начинать заниматься своим здоровьем? Совет. Ответ очень прост. Здоровьем нужно заниматься всегда, в любом возрасте и каждый день. И выделять для этого от 30 до 60 минут ежедневно. Я считаю, что оптимальными являются занятия длительностью 1 час. Но если не заниматься, то болезнь неизбежна. Тогда придется заниматься своим здоровьем уже на больничной койке, с лекарствами и много месяцев. Но как себя заставить? Для этого нужно относиться к ежедневным занятиям гимнастикой так, как будто ты любишь сам себя. Полюбите себя. Займитесь сохранением и восстановлением своего здоровья. Это поможет не только улучшить настроение и увеличить работоспособность, но и улучшить качество жизни в целом. Занимаясь гимнастикой, правильным дыханием и закаливанием, вы лелеете свое тело, ухаживайте за ним. Надо научиться получать от этого удовольствие. А если вы не будете заниматься своим здоровьем, то не сможете его сохранить и лишите себя громадного удовольствия от того созидательного процесса, которым являются рациональные физические нагрузки и правильные движения. В каждый момент времени человек находится в одном шаге либо от здоровья, либо от болезни. В какую сторону делать этот шаг – выбирать вам. Но я советую сделать этот шаг в правильном направлении. Как оценить физическое состояние своего организма, если нет особых жалоб на здоровье? Совет. Чтобы понять степень запущенности своего организма, сделайте тест из трех упражнений. Триада здоровья. Первое. отжимание от пола. Условия. Тело абсолютно прямое, грудь касается пола. Мужчины. 50 раз. Отлично. 5. 40 раз. Хорошо. 4. 30 раз. Удовлетворительно. 3. Меньше 30. -ти. Плохо. 2. Женщины. 20. Отлично. 15. Хорошо. 10. Удовлетворительно. Меньше 10. -ти. Плохо. Второе. Пресс. Исположение лежа на спине. Руки в стороны, поднять прямые ноги на 90 градусов. А при опускании не касаться пятками пола. Мужчины. 50 раз – отлично, 40 раз – хорошо, 30 раз – удовлетворительно. Меньше 30 – плохо. Женщина. 30 раз – отлично, 25 раз – хорошо, 20 раз – удовлетворительно. Менее 20 – плохо. Третье. Ноги на МТБ. Тест в центре доктора Бубновского. Лучше, объективнее, тест провести в нашем центре. Мужчины. Номер 19, номер 21, номер 22. От веса тела 50% в килограммах или 25% на каждую ногу. 40 раз. Отлично, 30 раз хорошо. 20 раз – удовлетворительно. Менее 20 раз – плохо. Женщины. Номер 19, номер 21, номер 22. От веса тела 50% в килограммах или 25% на каждую ногу. 30 раз – отлично, 25 раз – хорошо, 20 раз – удовлетворительно, меньше 20 раз – плохо. Суммируйте полученные баллы и проверьте результат. 6 баллов. Вы тяжело больны. 9 баллов. Довольно скоро начнете болеть, хотя недомогание уже имеется. 11 баллов. До болезни один шаг. 12 баллов. поддерживайте себя и развивайтесь 15 баллов у вас все хорошо не расслабляйтесь как побороть лень совет проснувшись утром начните делать гимнастику хотя бы в кровати повернитесь на левый бок потом на правый наклонитесь вперед откиньтесь назад через 10-20 минут таких кувырканий в кровати у вас непременно появится желание встать с постели и сделать более активную гимнастику Если вы все таки заставили себя прийти в тренажерный зал, но заниматься на тренажерах вам неохота, займитесь для начала кардиотренировкой. Покрутите велотренажёр, походите на степере или на беговой дорожке в режиме кардио или начните делать простые упражнения, которые вам хочется делать или которые вам нравятся больше всего. Через 5 минут ваш метаболизм ускорится. Появится потоотделение, начнет вырабатываться адреналин. и возникнет желание выполнять более интенсивные упражнения. Но если вы не заставите себя заниматься ни в постели, ни в спортивном зале, ни в квартире, ни на улице, то ваша лень вас раздавит. В результате рано или поздно вы заболеете и сляжете. У вас ухудшится сердечная и умственная деятельность, но умереть вам не дадут. Вы начнете поглощать огромное количество таблеток. Вот что ведет за собой лень. Лень – это недостаток адреналина. И чтобы ее побороть, надо просто заставить себя что-то делать. Как часто нужно заниматься гимнастикой и сколько времени должно продолжаться каждое занятие? Совет. Если вы решили заниматься оздоровительной гимнастикой, это нужно делать регулярно. Перед началом занятий я рекомендую пройти миофасциальную диагностику у специалистов Центра доктора Бубновского. Она позволит поставить точный диагноз и выявить слабые места опорно-двигательной системы. Очень важно первый цикл оздоровительных упражнений, 12 занятий, пройти под наблюдением специалиста по кинезитерапии. На начальном этапе лучше заниматься каждый день, хотя бы первые 4-6 занятий. Это позволит организму быстрее адаптироваться к новым нагрузкам, и тогда составить индивидуальную программу тренировок будет легче. В целом, начальный план занятий может выглядеть так. 2-3 дня на вход в программу, 2-3 дня на адаптацию к программе, и затем еще 2-3 занятия для выхода из адаптации. Но я хочу сказать, что не следует ждать быстрых результатов. Улучшение можно почувствовать в среднем только после 9-10 сеансов. Но если через 10 сеансов улучшение не наступает, нужно не сдаваться и продолжать занятия. Это касается тех пациентов, у которых имеется несколько хронических заболеваний. Если у вас нет возможности пройти миофасциальную диагностику у специалиста по кинезитерапии, заниматься гимнастикой нужно начинать самостоятельно. В своих книгах я даю подробные рекомендации пациентам с различными проблемами опорно-двигательного аппарата, заболеваниями сердечно-сосудистой системы и другими проблемами со здоровьем. Из моих книг вы узнаете, какие упражнения необходимо делать, какие движения будут лечебными при том или ином заболевании, И как заниматься оздоровительной гимнастикой в домашних условиях? Меня часто спрашивают, сколько времени продолжать занятия оздоровительной гимнастикой и сколько часов в неделю нужно уделять активным физическим нагрузкам. Анализируя свой профессиональный опыт, я пришел к выводу, что гимнастика должна быть в радость. Не следует выполнять упражнения любой ценой против своей воли. Потому что в этом случае психика рано или поздно даст сбой. И тогда человек откажется вообще что-либо делать. Достаточной нормой физических нагрузок я считаю такую ситуацию, когда ты выполнил упражнение до пота, до покраснения кожных покровов, и при этом получил удовольствие от гимнастики. Обычно минимальное время занятий составляет 20 минут. Комфортный режим выполнения упражнений в тренажерном зале вместе с растяжкой и силовыми упражнениями составляет от 40 минут до 1 часа 10 минут. Заниматься надо не менее трех раз в неделю. Как правильно обеспечивать организм необходимым количеством воды? Совет. Для обеспечения организма необходимым количеством воды следует соблюдать следующие рекомендации. Питьевая вода должна быть чистой. В течение дня необходимо потреблять от 2,5 до 3 литров воды, включая продукты, содержащие много жидкости – фрукты, овощи, чай. Основной объем воды следует выпивать в первой половине дня и при выполнении комплекса физических упражнений. При сухости языка и отсутствии сахарного диабета можно выпивать немного воды до еды и ночью. Критерием достаточности выпиваемой воды является небольшое потоотделение и посещение санузла 2-3 раза за утро с целью очищения мочеполовых органов и кишечника. При выполнении физических упражнений надо выпивать по одному глотку после каждого упражнения. Это особенно важно для тех, кто во время оздоровительной гимнастики использует диафрагмальный выдох. Желательно не менее двух раз в неделю принимать такие водные процедуры, как контрастный душ, холодный душ или холодная, а при возможности контрастная, ванна. Контрастные водные процедуры – Контрастный душ или контрастная ванна рекомендуется принимать после выполнения комплекса физических упражнений или после рабочего дня. Самой эффективной контрастной водной процедурой является влажная сауна или русская баня. Лучшее время для принятия холодной ванны или холодного душа – раннее утро, после пробуждения, и вечер, перед сном. Длительность холодного душа или холодной ванны должна составлять ровно 5 секунд. Превышать это время не следует. Основной объем питьевой воды или чая лучше принимать на пустой желудок или через полтора-два часа после еды. Достаточное, не менее трех литров. Употребление воды и правильное применение водных процедур способствует избавлению от различных заболеваний, вызванных дистрофическими изменениями в суставах, в том числе артритов и артрозов крупных суставов. Аутоиммунных заболеваний, например, ревматоидный полиартрит и болезнь Бехтерева. а также снятие острых болей в спине и суставах и улучшению состояния при воспалительных заболеваниях, высокой температуре или лихорадке неясного происхождения. Как правильно принимать баню и сауну? Совет. Очень эффективной водной процедурой является русская баня или финская сауна, принимаемая по правилам русской бани. В бане и сауне температура воздуха в парилке бывает от 75 до 95 градусов. но я хочу подчеркнуть что сауна обязательно должна быть влажной воздействие на организм высокой температуры при сухом воздухе, которое происходит в классической финской сауне не оказывает того оздоровительного эффекта, какой дает влажный пар. контрастное чередование высокой температуры в парилке и холодной воды купель ледяная ванна или ледяной душ за короткие промежутки времени способствует тренировке сосудов. Они поочередно расслабляются и сокращаются. Чтобы русская баня или влажная сауна действительно были целебной процедурой, необходимо соблюдать следующие правила. Нахождение в парилке должно длиться не более 5-10 минут. При этом необходимо регулярно плескать воду на раскаленные камни и использовать веник для массажа тела. После выхода из парилки или термокамеры сауны нужно обязательно погрузить все тело с головой в холодную, даже по возможности ледяную ванну, купель или душ. Процедуру бани или сауны рекомендуется принимать после интенсивной тренировки или после завершения тяжелого рабочего дня. Между заходами в парную, если их несколько, необходимо выпить большое количество чая. Это усилит потоотделение и восстановит водный баланс в организме. Тепловую процедуру обязательно заканчивать холодной водой. Показателем достаточности приема сауны, бани, является обильное потоотделение, которое продолжается 5-7 минут. Чем полезна холодная вода и криотерапия? Совет. В кинезиотерапии активно используются целебные свойства холодной воды, которая оказывает оздоровительный эффект и помогает быстрее и эффективнее восстановить здоровье. Холодная вода помогает при головных болях, болях в спине, суставах и мышцах, при ипохондрии, депрессии и синдроме хронической усталости, при гриппе и ОРЗ, а также при состояниях, сопровождающихся высокой температурой – 39 градусов Цельсия и выше. Я рекомендую всем подружиться с холодной водой. Холодная ванна перед сном снимает усталость, накопленную за день, и хорошо расслабляет. Для целебного воздействия достаточно окунуться с головой в ванну с холодной водой всего на 5 секунд. Больше не надо, иначе можно простудиться. Секрет в том, что за 5 секунд холодному воздействию подвергаются только кожные покровы. Никакие внутренние органы за 5 секунд переохладиться просто не успеют. Всего 5 секунд, но эффект ошеломляющий. Вместо ванны можно на 5 секунд встать с головой под ледяной душ. Это тоже будет полезно. хотя по эффекту слабее, чем ванна. Дело в том, что погружение в ванну усиливает воздействие на сосуды нижних конечностей, улучшая возврат крови к сердцу. Холодная вода тонизирует сосуды, усиливает их дренажную функцию, снимает отеки и боли. От таких процедур улучшается общая микроциркуляция и вырабатываются гормоны радости, эндорфины. Противопоказаниями для холодной ванны являются кожные заболевания. Но в сочетании с кинезитерапией, правильной диетой и лечебным голоданием эти недуги можно победить. Здоровым людям принятие холодной ванны рекомендуется в качестве мощной профилактики застойных явлений в суставах и капиллярах и для тренировки иммунной системы. Лечебное и профилактическое действие холодной ванны давно доказано. В медицине даже есть такое направление – криотерапия, то есть… лечение холодом. Интересно отметить, что основными показаниями к применению криотерапевтических процедур являются ревматические полиартриты и дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника и суставов. Регулярный прием холодных водных процедур длительностью 5-10 секунд здоровыми людьми способствует укреплению иммунитета и профилактике простудных заболеваний. Краткосрочное воздействие холода способствует усилению кровотока, что является хорошей тренировкой для сосудов и мощнейшей профилактикой атеросклероза, тромбоза, ишемической болезни сердца и гипертонии. Такие процедуры рекомендуются даже детям. Причем первые холодные водные процедуры можно применять уже с первых дней жизни ребенка. Кстати, дети более термически защищены от холода, нежели взрослые, поэтому закаливание лучше начать с детства. выполнении упражнений необходимо обязательно заканчивать водными процедурами. теплой водой смыть пот, после чего провести обливание холодной водой с головой. Или постоять под холодным душем 5 секунд, не больше. Иначе теплая вода пойдет во вред сосудам. Без холодной воды отек в детренированных мышцах может держаться довольно долго. А при регулярном воздействии холодной водой отек уходит уже через 3-5 занятий. как правильно питаться в дни занятий кинезиотерапией? Совет. Важно знать, что через 30-40 минут после силовых занятий открывается так называемое «белковое окно». Другими словами, появляется зверский аппетит. Я рекомендую в это время употребить любую белковую пищу – молочные, рыбные или мясные блюда. Но не переедать. Если этого не сделать, то на восстановление энергии, потраченной за время занятий, пойдет не жировая ткань, а мышечная. В этом случае вместо восстановления тела до нормы может начаться атрофия мышц. Но если после занятия принимать углеводную пищу, то вместо мышечной ткани будет образовываться жировая, а именно этого и опасаются желающие похудеть. Советы для всех Помните. что мышечная ткань и с ней и сосуды восстанавливаются в любом возрасте, если создать условия для движения. Медицина не изучает законов восстановления здоровья при наличии хронических заболеваний, поэтому отчаиваться не надо. Всегда найдется тот, кто смог выйти из тяжелой болезни, и он вам обязательно поможет. Только надо внимательно его слушать и выполнять его советы. Слушайте и выполняйте. Если вы испытываете депрессию, избавьтесь от нее, выполнив упражнения на тренажерах. Силовые упражнения – первое средство от плохого настроения. Отсутствие желания что-либо делать и эндогенной депрессии. Начинайте заниматься прямо сейчас. Выход из болезни требует терпения, самодисциплины и продолжения работы после возникающих обострений. Терпение и труд – все перетрут. Любое выздоровление по правилам естественной медицины проходит через обострение протекающих латентно, скрытно, заболеваний. При их появлении паниковать не надо. все пройдет. Действуйте. Жизнь есть движение. Не забывайте это.